Ужин с Юликом Клипманом оказался довольно интересным. Вообще-то Сашка согласилась только для того, чтобы не принимать решение, с кем ей проводить сегодняшний вечер с Антоном или с Вамой. Она просто позвонила обоим и сообщила, что у неё изменились планы, потому что её позвали на деловую встречу. И главное, не собрала же. Встреча с Клипманом была именно что деловой. Глядя на этого невообразительного молодого человека, Ничего и нового нельзя было и подумать. Александре неожиданно стало интересно, как устроен мир детского кино. Несмотря на то, что она не восприняла всерьёз намерение Натки устроить дочь на большой экран, ей захотелось разобраться в этом особом мире, в котором крутились большие деньги. Юлик в этом мог помочь как никто другой. Ну и то, что он пригласил её на ужин, тешило самолюбие. Несмотря на чудушную внешность, розовые кудряшки и клоунские башмаки, Клипман был очень известной личностью в публичном пространстве. Е сидя с ним за одним столиком в ресторане, Сашка привлекала взгляды других представителей светской тусовки. Она просто спинным мозгом улавливала шепоток за спиной. Это же Клипман за соседним столиком. Да, он. А с кем это он сидит? Как вы не знаете, это Александра Кузнецова довольно известный блогер. Блогер? А их разве ещё не всех арестовали за неуплату налогов? В этом месте чужого диалога Сашка не выдержала и засмеялась. Те времена, когда она, как и все начинающие постить картинки, видео и тексты в интернете, работала в чёрную, считая, что в том, что ей заказывают рекламу и платят наличкой, нет ничего плохого, давно миновали. Пройдя через тёрки с налоговой инспекцией, Она отделалась лёгким испугом. Об этом вы можете узнать в романе Татьяны Устиновой и Павла Астахова Королева благосферы. Во-первых, конечно, благодаря Миронову, а во-вторых, потому что объёмы её бизнеса были не такими впечатляющими. Да и в коучинг Сашка не лезла, понимала, чем это чревато. Вот уже второй год она являлась официально оформленным индивидуальным предпринимателем маркирующим рекламу в интернете и выплачивающим все положенные налоги. У государства к ней не могло быть никаких претензий. обо всём этом она и поведала своему спутнику, когда он спросил, над чем она смеётся. А ты? спросила она, закончив свой рассказ. Это Клипман сразу предложил перейти на ты, и она согласилась. Какие могут быть церемонии между двумя совсем ещё молодыми людьми? А что я? Удебился Юлик. Я тоже налоги плачу. У меня нет ни времени, ни желания тратить время на суды, сидеть под домашним арестом или чалиться на киче. Но я ж не блогер. Я реальным делом занят. Проблем нет. Сашка закусила губу. Уже второй молодой человек в её жизни при первом же знакомстве заявлял, что ведение блогов нереальная работа. Словно её ежедневные усилия по привлечению и удержанию интереса аудитории не вызывали никакого уважения. Эти усилия, к слову, хорошо оплачивались, позволяя студентке второго курса не зависеть от других и не сидеть на шее у матери. Хотя бы за одно это её можно немного уважать. Клипман заметил её реакцию. "Нет, ты не подумай. Я считаю, что любая работа хороша." особенно, если приносит деньги. Просто мне это совсем не интересно. Я предпочитаю развивать отрасль детского кино. И не потому, что там деньги, хотя и это тоже, а потому что дети заслуживают лучшего. Это моя миссия, если хочешь. Ты что будешь заказывать? Ресторан, в который они пришли, оказался довольно дорогим. Сашка много слышала об этом месте, но никогда здесь не была. Цены кусались. И она не могла себе позволить вешать на Фому и уж тем более на Антона такие затраты. Расположенный в Трубниковском переулке, в историческом двухэтажном особняке XIX века, ресторан представлял собой настоящий гастрономический оазис, поражающий воображение. На первом этаже находилась открытая кухня, где на глазах у зрителей творилась настоящая магия. Сашка бы с удовольствием посмотрела — Но Юлик выбрал залитый солнцем зал с камином на втором этаже. И она согласилась, ибо ей было неловко настаивать. Так что ты будешь? переспросил Юлик. Сашка снова уставилась в меню, в котором отсутствовали такие привычные понятия, как закуски и горячее. Оналичитвовали лишь первый курс, второй курс и десерты. Она чувствовала, что за время съёмок программы все говорят и зрядно проголодалась. Ну что взять, чтобы не разориться, если выяснится, что у них раздельные счета. Точнее, разумеется, раздельные. Она вовсе не считает, что Клипман должен за неё платить. Пожалуй, можно взять равиоли с телятиной. 1200 рублей её не разорят. Предлагаю взять ветчину из кролика и копчёную утку. Это из закусок. Непринуждённо сообщил её спутник. А на горячее дальневосточного краба. Или стриплойн вагю. Разумеется, плачу я. Ведь это я тебя пригласил. Проблем нет. Предложенный Клипманом скромный ужин тянул на кругленькую сумму, явно превышающую 10 тысяч рублей. Вообще-то Сашка была так воспитана, что на первом свидании не позволяла себе вводить мужчину в подобные траты. Но у них же не свидание. И Клипман сам предложил. И он явно может такое себе позволить. Что ж, не будем строить из себя скромницу. Мне витчину из кролика, а на горячее стейк мачете, решилась она. Десерт жасмин с земляникой и бокал шампанского. Бутылку розового просекко, тут же откликнулся Клипман. Мне ещё машину забирать. В ресторан они приехали на такси, которое выбрал Клипман, мимоходом пояснив, что не водит автомобиль, предпочитая пользоваться машинами с водителем. Ездил он на бизнес-классе, Сашка это отметила. Выпьешь сколько хочешь. Тебя никто не заставляет допивать бутылку до конца. Проблем нет. Ну что ж, по крайней мере, он не мелочный. Расскажи, как сейчас дети попадают в кино и на телевидение? Попросила Сашка, когда они сделали заказ. А что? У тебя есть знакомые, которых это интересует? Тётка, призналась Александра. «Младшая сестра моей матери. Она у нас такая шебутная, всё время что-нибудь придумывает. Год назад решила, что её дочка Настя должна непременно стать фигуристкой. И не просто фигуристкой, а звездой фигурного катания. В общем, полгода длилось это издевательство и над собой, и над ребёнком. А потом Настя выступила в ледовом шоу в роли 16-го эльфа, и все успокоились. Теперь вот кино». Если хочешь, я могу её посмотреть. Тут же предложил свои услуги Клипман. Да в том-то и дело, что не хочу. Пусть у несчастного ребёнка будет детство. Но мне самой стало интересно, как это устроено. Юлий принялся рассказывать, а Сашка внимательно слушала, пытаясь понять, как ей может пригодиться в работе полученная информация. Она всё время в своей голове просеивала контент для будущих стримов, сторис и постов. А что? Работа такая. Оказывается, для тех, кто хочет стать звёздами экрана, существует несколько видов предложений. Самый простой вести прогноз погоды. Это только на центральных телеканалах такая роль отведена настоящим экспертам, работающим в гидроме центре и действительно понимающим, о чём именно они говорят. Серьёзные программы приглашают настоящих метеорологов, То есть учёных, занимающихся изучением и прогнозированием атмосферных явлений на Земле. Иногда среди них можно встретить даже докторов наук. Каналы же поменьше ангажируют в качестве ведущих прогноза погоды простых журналистов, а ещё чаще юных красоток, мечтающих о роли ведущих на ТВ и имеющих богатых спонсоров, готовых это удовольствие оплатить. Оплатить? Удивилась Сашка. А я думала, что это им зарплату платят. Клипман усмехнулся. Ты что, такая наивная? Раньше говорили: на экранчик через диванчик. А теперь другое правило: на экранчик через карманчик. Хотя в случае с девчулями-ведущими прогноз погоды работают оба этих правила. На экран они попадают в результате щедрого денежного вливания со стороны спонсора. А уж как они с этим самым спонсором рассчитываются, тоже понятно. Но вот уже 30 лет монополия на прогнозы погоды на всех телеканалах принадлежит агентству Вани Митрофанова. Не слышала? Сашка призналась, что никогда не слышала про Ваню Митрофанова и его агентство. Когда он начинал, то всех симпатичных и стройных претенденток пропускал через себя. Красивая внешность была единственным условием при кастинге, которое нужно было пройти, чтобы попасть в его академию погоды. Ну и возраст: от 18 до 30. Старших уже не брали и не берут. От Ваниного расположения зависело, кто попадёт вести прогноз на звезде, кто на ТВЦ, а кто уж на сам первый. А сейчас всё определяет выбранный тариф на обучение. И по этому принципу работают все академии, университеты, школы и прочие курсы по подготовке в любые телеведущие или актёры. Просто спонсоры разные. У красивых девушек папики, а у детей в основном бабушки, дедушки, ну и родители тоже. А Натка мечтает на этом заработать, но получается, ещё и самой платить надо. Натка это моя тётка, пояснила Сашка. Да, я помню. Конечно, надо платить ти по за обучению. Есть несколько десятков академий, университетов, школ и студий телевидения и кино, которые между собой конкурируют в погоне за выгодными клиентами, родителями учеников. Обучение стоит огромных денег, но главное не эта плата, а результат и привлечение спонсорских денег. Твоя тётка может заплатить? Нет, у них с Костей нет таких денег. Костя это её муж. Снова пришлось уточнить Сашке. Он в полиции работает, а Надка председатель ТСЖ. И у них ещё старший сын есть, Сенька. Просто Надка не понимает, как это всё устроено. Думает, что если ломиться в открытую дверь, заявляя всем о гениальности своей дочки, то это обязательно поможет. Не, не поможет. Самый короткий путь на экран через такую школу. У них, как правило, контракты с каналами и продюсерскими центрами. Продюсерам, знаешь, тоже не в радость бегать по Москве в поиске подходящего юного дарования. Им проще обратиться в специальное место, где существует отбор и хотя бы минимальное обучение. Сейчас все сериалы практически снимают на деньги телеканалов, которые при этом ещё и гарантируют эфирные показы. Так что кто платит, тот и заказывает музыку. Есть ещё бывшие телезвёзды, которые сами уже вышли в тираж, но являются медийными лицами хорошо узнаваемыми населением. В основном это дикторы ещё гостели радио СССР, которых и по именам узнают, и даже по голосу. Кирилл Игорев, Анжелина Корк, Анатолий Колезин, Лина Воронец. Они не являются совладельцами школ, но работают их лицами, активно заманивая адептов на курсы. В общем, как-то так это функционирует. И я как раз хочу сломать эту кривую тенденцию. Как сломать Не поняла, Сашка. Сделать обучение и отбор бесплатными для детей, снимать в кино не тех, за кого больше заплатили, а тех, у кого настоящий талант, хотя бы кроха, хотя бы зерно, понимаешь? Поэтому у меня своя школа, и в ней денег с родителей не берут. Проблем нет. А кто же тогда её содержит? недоверчиво спросила Сашка. Бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. Спонсоры. Олабноуся Клипман. Я нахожу богатых людей, которые заработали столько, что хватит и им, и нескольким поколениям их потомков, и убеждаю их вложиться в поиск юных талантов, во-первых, и в продюсирование новых детских картин, во-вторых. Получается? Сашка этого не хотела, но в голосе её невольно прозвучала ирония. Конечно, проблем нет. Сашка уже заметила, что это его любимая присказка. Понимаешь, продолжал Клипман увлечённо. Я совершенно уверен, что платить за хорошее детское кино должны те, кто сам вырос на отличном детском кинематографе. Ты же помнишь, какие прекрасные фильмы снимались в Советском Союзе? Я не могу этого помнить. Да и ты тоже, Сашка засмеялась. Мы родились, когда Союз уже распался. Ну и что? удивился Юлик. Мы же всё равно смотрели те же самые фильмы, что и наши родители. Других-то не было. Все эти олигархи и прочие успешные люди, которые сейчас принимают решения и могут себе позволить завтракать, обедать и ужинать в таком ресторане, как этот, состоялись, в том числе и потому, что их учили на правильных фильмах. Потом в Угаре приватизации и накопления первичных капиталов, они не имели возможности финансировать эту отрасль. Но теперь пришло время собирать камни, и поэтому олигархи и весь крупняк должны финансировать по полной программе отечественное детское кино, не скупись. Отдавать дань, так сказать. А если они не захотят этого делать? Почему же не захотят? Именно для этого я с ними встречаюсь и разъясняю как и что. И многие охотно идут на встречу. Одним достаточно простого разговора, а другим надо дать почитать сценарии чтобы убедиться, что он действительно хороший. Вот сейчас я запускаю съёмки нового проекта по Киру Булычёву. «Сто лет одиночества» называется. «Сто лет одиночества» — это Маркис. Проявила осведомлённость начитанная Сашка. А у Кира Булычёва книга называлась «Сто лет тому вперёд». Не путать со столье под водой, потому что это Жюль Верн. «Точно! Это гениально!» Возопил Клипман так громко, что на них стали оглядываться другие посетители. «Я специально назвал свой проект иначе, чем у Булычёва, но про Жуля Верна не вспомнил. Я обязательно переделаю. Будет столь е-одиночество. Гениально!» «Здорово», — не совсем искренне сказала Сашка. «Но давай вернёмся к теме отбора детей для съёмок. Если денег нет, то какой-нибудь другой способ есть?» не считает твоей школы. Есть, конечно. Это всевозможные кастинги, которые тоже проводятся. То есть продюсерам выгоднее взять ребёнка из существующей базы какого-нибудь агентства. Но некоторые режиссёры предпочитают действовать по старинке и сами отсматривают детей. Да и для детей прошедших обучение тоже нужны просмотры. Не возьмёшь же на главную роль кота в мешке. В общем, кастинги есть, и на них можно и нужно ходить. Но надо быть готовым к тому, что это сложный и долгий путь. И всё равно на каждом его этапе родителям обязательно зададут вопрос: "Кто у вас спонсор?" "Ну, значит, Натка перебесится гораздо быстрее", заключила Сашка. Денег у неё лишних нет, так что, услышав пару раз вопрос про спонсора, она обязательно сдастся, сложит оружие, и Настя вернётся к нормальной жизни, а вместе с ней и вся семья. «Ты скажи своей тётке, что прежде чем отправлять ребёнка на пробы, нужно честно ответить на несколько вопросов. Самые важные из них — хочет ли он сам сниматься в кино, готов ли справляться с отказами и работать над собой. Родители склонны смотреть на успех чужих детей. Но если твой собственный ребёнок искренне не хочет сниматься, а идёт на кастинг, потому что так велели папа с мамой, то его шансы на успех минимальны». «Насте пять лет». Как она может сформулировать, что хочет? Тогда не надо и начинать. Ну и портфолио важно. Профессиональные фото, а не сделанные тяп-ляп дома на мобильный телефон. Видеовизитка, которую не отец на коленке снимал. Базовое резюме. Даже если опыта в съёмках нет, то всё равно что-то ребёнок умеет делать лучше, чем его сверстники. Вот ты упомянула, что твоя племянница умеет кататься на коньках и даже выступала в ледовом шоу. Это несомненно плюс. Агентство и кастинг-директора обращают внимание не только на внешность, но и на харизму, умение работать с камерой и быстро адаптироваться в обстановке. Если ребёнок зажатый и слишком скромный, то о какой киноплощадке может идти речь? А как идёт кастинг? полюбопытствовала Сашка. Про себя она решила, что ни за что не станет рассказывать всё, что узнала тётке Не надо подогревать надкину неу здоровую страсть к Настиному успеху. А вот использовать в своём блоге можно. Если ей так интересно, то значит и другим будет интересно тоже. Ну, кастинг это всегда то ещё испытание. Клипман улыбнулся. Детям приходится работать в условиях ограниченного времени, под прицелом камер и взглядами строгих режиссёров. Самое важное здесь даже не талант, а стрессоустойчивость, способность быть естественным перед камерой и сохранять концентрацию внимания. На первом этапе происходит онлайн-отбор по фото и видео. Затем уже следует второй тур, где те, кого отобрали, должны произвести впечатление на режиссёра или продюсера вживую. Их просят прочитать текст, выполнить импровизацию или даже разыграть сценку с другими детьми. И поверь мне, как человеку, который проводил такой отбор неоднократно, сразу видно, кто пришёл подготовленным, а кто оказался на площадке совершенно случайно. Киноиндустрия требует профессионализма и дисциплины, даже если речь идёт о детях. Дисциплина и профессионализм всегда не лишние, пробормотала Сашка. Хотя в 5 лет трудно обладать и тем, и другим. В общем, родителям главное не зацикливаться на результате. Ну не получит ребёнок роль, так это не конец света. И это даже не означает, что он плохо играет. Просто режиссёру может быть нужен другой типаж. Да и вообще, кастинг не лотерея, где можно купить один билет и сразу выиграть. С первой попытки получить роль практически невозможно. Даже самые успешные дети, которых сегодня зритель узнаёт в лицо, прошли через десятки, а то и сотни проб, прежде чем попасть в проект. Ну и личность родителя тоже имеет значение. Некоторые ведут себя агрессивно, вмешиваются в процесс, дают непрошеные советы, дёргают своего ребёнка. В общем, всячески портят о нём впечатление. Сашка вспомнила поведение неадекватной мамы Барюсика на шоу, где они сегодня присутствовали, и засмеялась. Ты тоже вспомнила шоколадного Барюсика и его мамашу? Тут же отреагировал на её смех Клипман. Сашку вообще впечатляло, как он сразу считывает её мысли и настроение. Такого совпадения у неё никогда ни с кем не было. Даже немного жаль, что у них просто деловая встреча, а не свидание. Хотя почему деловая? О деле Клипман вообще ещё с ней не говорил, удовлетворяя лишь её любопытство. Тогда зачем он вообще пригласил её в ресторан? «Да, думаю, что шансы этого мальчика сниматься в кино в роли Робертина Лоретти или ещё кого-нибудь и так не сильно великие, а с такой мамой окончательно превращаются в тыкву», — вздохнула Сашка. Думаю, что режиссёры ценят не только талант, но и собственное спокойствие. В общем, я поняла, что кастинги это не лотерейный билет с выигрышем, в котором является быстрый взлёт в звёзды отечественного кино, а часть долгого пути, на каждом шаге по которому шансы на успех возрастают, хотя и не стремительно. Ты умница. Я восхищён. Тут же отреагировал Юлик. А почему ты меня пригласил поужинать? Сашка всё-таки задала вопрос, который мучил её вот уже почти час, и замерла, услышав ответ. Потому что ты мне понравилась.